И вот Миншиков решил, что надо прибегнуть к математике. Надо измерить и вычислить соотношение входного и выходного отверстий раны, определить путём точного расчёта угол полёта пули и так далее решить, своя или чужая рука приставила дуло нагана к Ряутовскому виску. Нужно ли рассказывать о том, как это было сложно и трудно сделать, о том, как долго пришлось искать могилу Ряутова на городском кладбище? Он был похоронен без памятника и без указателя. Как потом был извлечён из могилы его полуистлевший труп, как тщательно были измерены ранения его черепа, как потом производились вычисления и эксперименты, как на этом основании был наконец изготовлен фотомонтаж полёта пули, пронзавшей его череп. И о том, как этот фотомонтаж безоговорочно и материально, зримо и бесповоротно Наглядно и непоколебимо утверждал, ровно полсантиметра недостает для того, чтобы можно было признать, что Реутов застрелился сам, своею правой рукой. Но если это так, то кто же? Выстрел произошел в тот момент, когда в комнате было только двое — Реутов и Анна Кравченко. Значит, если не он, то она. — Ана. И вот Анна Кравченко входит в кабинет следователя Миншикова. Она входит уверенной и изящной походкой молодой красивой женщины, знающей себе цену, привыкшей к успеху. Какетливо и чуть надменно она здоровается со следователем, садится, непринуждённо закинув ногу на ногу и спокойно любуясь лакированным носком своих элегантных туфель. Она просит разрешения закурить, и следователь галантно зажигает ей спичку. "Мерси", говорит она и привычно затягивается. "Пожалуйста", коротко отвечает следователь. Пауза. Они сидят вдвоём друг против друга в извечной диспозиции следователя и допрашиваемого, вдвоём, лицом к лицу, вдвоём. Она, которая убила, и он, который сейчас это докажет она, которая совершила страшное преступление, и он, который его раскрыл. Он привычно наблюдает за ней, и под маской наигранной безбеспечности улавливает искорки тревоги в глубине её глаз, собранность и напряжение всей её хитрости, осторожности и воли в этой сухой складке рта в жилки нервно пульсирующей на шее, в манере часто облизывать почему-то сохнущие губы и в нарочитости того чрезмерного спокойствия и уверенности, которые ей хочется показать, которыми ей хочется убедить. Наконец Анна Кравченко прерывает молчание. Зачем меня вызвали к вам? Вероятно, какая-нибудь справка по делу моего покойного мужа. Да, говорит Меншиков. Небольшая справка «Нам нужно выяснить, почему вы его убили?» Кравченко широко открывает глаза, с удивлением смотрит на следователя и с возмущением произносит. «Что за шутки, притом неуместные? Зачем я вам нужна?» «Я не шучу. Напротив, я вполне серьезно. Геометрию изучали?» «При чем тут геометрия? Я ничего не понимаю». «А вот, посмотрите. Арифметика простая». Меньшиков достаёт фотомонтаж. Он и Кравченко склоняются над ним, и Меньшиков терпеливо, спокойно, как учитель, объясняет: "Вот это входное отверстие, тут выходное. Значит, пуля проделав этот путь, имела уклон под градусом. Считайте". Через 10 минут Анна Кравченко бросила на стол перчатки. Устало вытянулось и, щуря, уставшие от непривычных расчетов глаза, протянуло. — Черт возьми! Я ошиблась всего на полсантиметра. Как глупо! — Да, неосторожно, — согласился Меньшиков. — Все остальное было неплохо исполнено. — Ну-с, Анна Ильинична, перейдем от геометрии к делу. — Рассказывайте. — Сейчас, — сказала Кравченко. — Сейчас. — Только дайте мне, пожалуйста, папиросу. Кравченко взяла папиросу, один раз затянулась, и вдруг в ожесточении бросила папиросу на стол и заплакала. Заплакала сразу, не вытирая слез, закрыв лицо руками и судорожно вздрагивая спиной. Меньшиков протянул ей стакан воды, она попробовала выпить, но от судорог, потрясавших ее тело, не смогла это сделать. И только пролила воду на кофточку. На минуту перестав плакать, Анна Ильинишна вскочила, достала из сумочки платок и очень аккуратно вытерла воду с кофточки. Допрос Анны Кравченко закончился вечером. Миншуков прочёл ей всё, что записал с её слов. Кравченко слушала протокол допроса невнимательно, и когда Миншуков сделал ей замечание, она ответила: "Не всё ли равно? Главное сказано, записано" и доказано. А подробности мне ни к чему. Потом она подписала протокол. Миншуков объявил Кравченко постановление о аресте и направил её в тюрьму. Когда арестованную увели, следователь ещё раз перечёл протокол. Он прочёл показания Анны Ильиничны о том, как будучи женой Рёутова, она случайно познакомилась с сотрудником Военторга. Ха. Я решила выйти за него замуж и бросить Рёутова, но Ха тоже был женат, имел двоих детей, и переехать к нему я не могла. Ха был согласен переехать ко мне. К тому времени мы сошлись, и я решила, что Ха как муж устраивает меня больше, чем Рёутов. Размышляя, как мне поступить, я постепенно пришла к решению убить Рёутова, симулируя самоубийство. И вот в этот день 12 февраля Я пригласила Рёутова в кино. Когда мы возвращались, купила водки. Дома угостила Рёутова, он выпил и потом уснул. Тогда я достала его наган и в упор выстрелила ему в голову. Оставалось выяснить, причастен ли к этому преступлению ха или нет. Меншиков тщательно проверил этот вопрос. Он несколько раз допрашивал Кравченко анализировал множество всяких косвенных и мелких штрихов, улик и обстоятельств, о которых нет нужды здесь рассказывать, и в конце концов твёрдо доказал, что Ха ничего не знал об убийстве Рётова. И хотя внешние факторы и обстоятельства были против Ха, и казалось, имелись все основания его заподозрить, а заподозрить арестовать, Меншиков не пошёл на это. И для реабилитации этого человека следователь потратил не меньше внимания труда и таланта, чем для того, чтобы изобличить его жену. В тот вечер, когда невиновность Х была окончательно доказана, следователь Меншиков в первый раз за это время улыбнулся и сравнительно рано пошёл домой. Он возвращался гордый самим собой, своей профессией, а главное, её незыблемым и замечательным законом уметь не только разоблачать преступника, но и защищать от случайности и оговора запутавшегося, но невиновного человека.